Глава четвертая Не задерживаясь в приемной, только слегка кивнув по Скребышеву, который в последние дни пребывал в состоянии тягостного недоумения от всего происходящего, Берестин прошел в кабинет. Кроме Сталина там был еще один человек, невысокий, коренастый, в несвежем генеральском кителе без нашивок, петлиц и наград, от которых остались только многочисленные дырки на груди. Берестин никогда не видел его фотографий, даже для статьи в военной энциклопедии не нашлось, но ошибиться не мог. Это был никто иной, как герой Советского Союза, начальник главного управления ВВС РККК, генерал-лейтенант Рычагов Павел Васильевич, 30 лет от роду, бывший. Все бывший и по должности, и по званию. Забрали его перед самой войной, куда делся, неизвестно. Про других хоть год смерти указан, а ему и этого не досталось. Но пока, значит, жив, раз здесь сидит. Рычагов ходил у Сталина в любимцах, звания и должности сыпались на него, как ни на кого другого в то время. А потом все сразу кончилось. Не понравилось вождю, что молодой главком авиации начал говорить, что думает, и руководить своим ведомством, исходя из интересов дела, а не применительно к настояниям хозяина и его подручных. Как радушный хозяин Сталин представил друг другу Маркова и Рычагова. Рычагов был сейчас не то чтобы мрачен, а подавлен и угнетен. Глаза у него прятались под полуопущенными веками, и рукопожатие вышло вялое. Он смотрел мимо Берестина и мимо Сталина, словно видел где-то в углу кабинета свой настоящий конец, а в инсценировку, что разыгрывалось сейчас, не верил. Зачем все это? Не мучили бы уж. Нечто подобное прочитал Берестин в его взгляде, и словно холодок пробежал между лопаток. Новиков тоже ощутил ужас, мелькнувший по комнате, как крыло гигантской ночной бабочки, и решил разрядить обстановку. «Товарищ Берия!» — обратился Сталин к Берестину, словно приглашая его включиться в разговор, который вели здесь до него. «Товарищ Берия!» — при этом имени Рычагов вздрогнул. «Несколько погорячился». Неправильно оценил слова и поступки товарища Рычагова и, не посоветовавшись с бюро задержал его. А у нас, к сожалению, не нашлось времени спросить, а куда это вдруг пропал товарищ Рычагов? А когда узнали, куда, недопустимо долго не могли выяснить, кто прав. Товарищ Берия или... Он взглянул на Рычагова, смущенно развел руками. Так уж, мол, получилось. Берестин попробовал поставить себя на место Павла, Паши, как звал его за глаза весь воздушный флот. Как он это воспринимает? Как извинение или как продолжение дьявольской игры? И что ждет от будущего? Не сломался ли насовсем, как многие из тех, кто побывал в гостях? у Николая Ивановича и Лаврентия Павловича. Не должен бы. Нервы у него молодые, летчик-истребитель, сидел недолго, да и сел как раз из-за сильного характера. Правда, если он верил в Сталина как в Бога, а потом понял, что Богом прикидывался дьявол, тогда случай тяжелый». Единственный, наверное, из выдвиженцев тех лет Он воспринял свой взлет так, как и следовало Не скрывал, что многого еще не знает И не стеснялся учиться всему, чему надо И одновременно поведением своим и словами Напоминал каждому Меня назначили на этот пост Я главком и буду говорить и делать то, что считаю нужным Так и поступал Вот и рубил с трибуны на Всесоюзном совещании высшего комсостава РККК в декабре сорокового года, что завоевание господства в воздухе в грядущей войне под большим вопросом от того, мол, от того. А за этими от того и неправильное определение приоритетов в авиапромышленности, и неправильная установка в подготовке личного состава, и технический авантюризм некоторых КБ и ни в какие ворота не лезущая передача контроля за строительством аэродромов НКВД и ТД и ТП. Такое мало кому прощалось даже в келейных разговорах, а тут, с высокой трибуной,